Глава 21. В одном шаге. Венка, пульсирующая на висках, по которым стекали капельки пота, дрожащий от напряжения и жары воздух отчаянно втягиваемой вентиляцией, и треск под моими ногами в толще бетона и стали, там, где я выплавил подходящих размеров полость, в которой сейчас столкнулись одинаково неестественные явления, совмещающие в себе несколько направлений псионики, сдерживающая сфера и по-настоящему цельная псионика, проявившая в первую очередь свой разрушительный потенциал. Я потратил на подготовку два с половиной часа объективного времени, проведя массу экспериментов и удовлетворившись тем, что рукотворный катаклизм крайне маловероятен. Но вот нечто опасное я таки породил, всего лишь поигравшись с температурой без использования пира и криокинеза. Как? Если говорить честно, на пролом сработать не вышло и просто взять да сделать я не смог чистая энергия и воля потенциально способные совместными усилиями изменять реальность без ограничений присутствующих известным человеку направлениям, порождали только всплески пси и ничего больше но я не был бы собой если бы не изучил этот холостой режим псионики а что есть изучение в первую очередь это наблюдение так я и пришел к использованию ноосферы где отсутствие эффекта напоминало то, в чем я укорял других псионов. Неспособность заменить «хочу» на «делаю», если помните. Я видел, как моя энергия просто выплескивается в целевой точке, но ничего при этом не делает. И быстро понял, что этой энергией можно управлять. Не так, как обычно, а не совсем напрямую, без ощущения принадлежности энергии к себе. Если обычная псионика управлялась подобно паре с рождения растущих из плеч рук, то новая псионика напоминала скорее использование манипулятора робота или напрочь онемевшие руки. Ты видишь, что делаешь, можешь этим управлять, но обратного отклика никакого. Сложность воздействия при этом вырастала в разы, но я все равно пробовал и по этой причине сейчас был вынужден сидеть и дожидаться, пока высокотемпературная плазма под полом охладится близким к естественному путем. Я хоть и помогал температуре отходить и улетучиваться через вентиляцию, но форсировать процесс не собирался из-за опасений повредить полигон. Не отбрешешься же потом, что я все отлично контролирую, проблем не создаю и потому мне можно и дальше свободно посещать полигон без присмотра. Но первый эксперимент на то и первый, что с ним все обычно или не идет никак, или идет, но не по плану. И мне в данном случае еще повезло, ибо ничего непоправимого не произошло, а нового я узнал прямо-таки неприлично много и меня разорвали бы за это здание на множество мелких артуров, если бы я кому-то рассказал о своем достижении на поприще единой псионики. Ключевое тут «если бы», ведь болтать я не собирался. Человечество и так подходило все ближе к моменту, когда малейшая искра обернется неудержимым пожаром всеобщего и взаимного истребления. Псионы и сейчас камня на камне от планеты не оставят, если разойдутся на полную катушку. А что будет дальше? если спустя лет так сотню рядовой студент будет обладать мощью ранга так пятого. Я же планировал жить долго и счастливо, и апокалипсис в ближайшие века меня не устраивал категорически, даже если я никак не мог повлиять на вероятность его прихода. Поднявшись на ноги, а сидел я в кривой позе лотоса, пародируя буддистов, я размял затекшие конечности и поморщился, когда эти самые конечности ответили не особо приятными ощущениями. Запах перегретого высушенного воздуха просочился через стенки окружающей меня защитной сферы, поддерживающей нужную температуру, а под ногами затрещало еще активнее. Да, накал ситуации слегка уменьшился, и я увеличил скорость отвода тепла от радиатора, по итогу уложившись в расчетные сроки. Всего через 10 минут я выбрался на поверхность с невообразимой легкостью на душе. Теории подтвердились, и для этого не потребовались месяцы и годы исследований. Всего один субъективный месяц непрерывной работы. Всего, да. Во что же я превратился? Но это вопрос такой, философский. Сейчас меня прежде всего интересовало вечернее времяпрепровождение, которое следовало разумно разделить на полезную и приятную части. А для этого... Телефон разразился заливистой трелью достаточно неожиданно для того, чтобы я приземлился туда же, откуда и взлетел. Но на экране к моему облегчению высветился не номер Ксении. Значит, с ней все нормально. Обычный звонок от незнакомца, на который я, не колеблясь, ответил. «Господин Геслер! И голос слышу впервые. Усталый, задолбанный такой голос. «Вы попросили сообщить о разломе. Один такой сформировался к северу от вас, в двух сотнях километров». «Благодарю». Говорю, а вместе с тем уже прикасаюсь к ноосфере, вытягивая восприятие на пресловутый север. «Сто километров, сто пятьдесят, двести...» Начать расширять зону охвата — бинго! Повышенный фон ПСИ не мешал взору, так что эпицентр я обнаружил почти сразу. 5-6 секунд объективного времени, на протяжении которых я молчал, и на той стороне провода просто повесили трубку. Ну и хорошо. Я сам не то чтобы очень понимал, что именно говорить. Свернув с тропинки к ближайшей лавочке, я поспешил примастить на нее свой зад во избежании досадных оплошностей. Можно было уйти в себя слишком глубоко, И как итог, например, споткнуться на ровном месте. А тело у меня было самым обычным, и щеголять в пластырях у меня не было никакого желания. Это просто смешно. Ни единой царапины в стычке с подосланными псионами-убийцами и травма из-за падения во время прогулки по парку. Так или иначе, но я устроился на лавке, облокотился на спинку, запрокинул голову и закрыл глаза, в темпе вальса настроившись на поддержание сферы защиты вокруг себя. Только после этих незамысловатых действий я вернулся к далекому разлому, изучая его воздействие на наш мир. И в этом плане отличия от того, что я увидел при помощи обычного восприятия, не было. Всего лишь повышенный фон пси, ритмично растекающийся от эпицентра аномалии. А вот сам разлом оставался все таким же мозголомным и сложным, представляя из себя самым зверским образом исковерканное пространство. Впрочем, сейчас я хотя бы видел закономерности и детали, и чисто теоретически мог изучить их, все понять и в последующем воспроизвести. Или стабилизировать, что куда полезнее будет в том случае, если человечество решит благородно избавить старушку-землю от своей вредящей окружающей среде компании. А что? Бегство – это тоже вариант. Ведь по ту сторону людей или кого бы то ни было уже давно нет. А покинутый некоторое время назад мир может быть предпочтительнее только-только разрушенного. Наблюдай! Я отмахнулся от ненужных сейчас мыслей, сконцентрировавшись на самом разломе. Пространство невероятно крепкое и гибкое, не разрывалось, как можно было предположить, по самому названию аномалии. Вместо этого наша сторона как будто сшивалась с той, внушительной мощи энергетическим потоком. Или даже растягивалась? Была одним целым и там, и тут? Не могу понять. Слишком сложно, чтобы так быстро и на одном конкретном примере совсем разобраться. Нужно больше времени и разломов, чтобы вычленить основные закономерности и отбросить все ненужное. А лучше вообще понаблюдать за образованием разломов лично, ибо моментально даже такая, уже начинающая деградировать структура, вряд ли появляется. Надежды на то, что и это тайна мироздания раскроется передо мной с первой попытки, не оправдались. Разлом быстро потерял стабильность и закрылся. Зачем я, конечно же, пронаблюдал до самого конца? И распался он как раз хаотично, стоило только исчезнуть растянутые и связывающие два места части аномалии. «Господин Геслер, вы в порядке?» Я приоткрыл один глаз с взглядом приблизившегося мужчину в строгом костюме и нашивке Комитета внутренней безопасности. Их тут сновало немало, как бы не большая часть всех тех, кто вообще тут присутствовал. «В полном. Спасибо за беспокойство. Просто практиковался в телепатии на свежем воздухе». Кажется, скоро использование полуправды войдет в привычку. Что-то случилось? Оберкомиссар Ворошилов поручил узнать, все ли в порядке. Также он интересовался вашими планами на следующий день. Я задумался. Завтрашний день должен был быть свободным от всего. Этакий отдых, который для меня выбила комиссар Белевская с Троекуровым старшим на пару. Мол, слишком много впечатлений на такой короткий отрезок времени, чтобы практически сразу нырять в омут с головой. Если у вас есть какое-то желание, вы можете лично с ним связаться. Номер у вас должен быть, или я продиктую. Я свяжусь сам, спасибо. Что-то еще? Ничего. Вот понял он уже, что у меня нет вопросов, так чего ж стоит и ждет? Впрочем, знать о том, что мне такое не нравится, он в общем-то и не должен. Тогда вы можете идти. Мужчина развернулся и направился к своим напарникам, которые уже не скрывались даже, следуя за мной по пятам вместе с еще двумя пятерками, предпочитающими дорожкам тропы среди зелени. Я же достал телефон, еще вольготней раскинувшись на лавке. Немного подумав, я избавил ботинки от налившей грязи и вообще разлегся на досках, заполучив вид на иссеченные ветвями и листьями сереющие небо. Чем-то напоминает разводы на поверхности льда, сквозь который пытается прорубиться плазма. — Господин Ворошилов, здравствуйте. Мне передали, что вы что-то от меня хотели? И снова я коверкую правду. На этот раз всецело и полностью для дела, потому что уж лучше я сначала выслушаю, что хотел предложить оберкомиссар, и только потом, если будет надо, поделюсь своими немудренными планами. — Здравствуй, Геслер! Голос все такой же уставший и вымотанный, но с остальным сердечником, на котором мужчина и держался до сих пор. Для тебя есть неиллюзорный шанс посетить дворец уже завтра. Я хотел тебя, во-первых, об этом предупредить, а во-вторых, удостовериться в том, что ты не имеешь ничего против. Против посещения дворца я точно ничего не имею, господин номер комиссар. Время и прочие детали неизвестны? Опуская тот факт, что это как бы не мечта любого гражданина Российской империи, можно сказать, что это приглашение – еще одна ступенька по дороге к неприкосновенности для моей скромной персоны. Лезть с интригами и планами к тому, кто по-настоящему присягает трону, уже не станут. И так, возможно, я не только себя обезопашу от всяких житейских неурядиц, но и Ксению прикрою. Потому что наказание и отмщение это, конечно, здорово, да только для самой девушки превентивное решение проблем намного предпочтительнее будет. Тут даже думать не стоит. Да и интересно мне было познакомиться с императором, который так-то сильнейший телепат в мире, или один из. Я в этом вопросе не эксперт и уже даже сомневаюсь в том, что шестых рангов действительно так мало. Тебе все передадут, как только что-то станет ясно доподлинно. Да и пока об этом не стоит знать даже Алексеевой. Я бы кивнул, если бы это имело какой-то смысл. А так пришлось встревать и выражать свое мнение словами, дабы оберкомиссар не подумал, что я его слова пропустил мимо ушей. Я понимаю, господин Ворошилов, и болтать буду только постфактум. Отлично, тогда не буду тебя больше отвлекать, Геслер. Отдыхай, пока есть время, и не показывай фиги наблюдателям. Достаточно просто затенить стекла, не более. Я почти почувствовал, как мужчина улыбнулся. Если будет необходимо, звони. Обязательно. Два раза, господин номер комиссар. Я и не знаю, что там наблюдателям привиделось. Ворошилов на это лишь хмыкнул и повесил трубку. Я тоже не стал рассиживаться, вернув телефон в карман и зашагав в направлении... Нет, не дома Ксении, как можно было подумать. Перво-наперво меня интересовало основное крыло академии и отдел снабжения в частности, ибо разжиться новыми вещами было очень даже необходимо. Да, Ксения не имела ничего против того, чтобы я пользовался ее техникой, но тоже исподней сподни имела неприятное свойство пачкаться, и псионически привести его в порядок без последствий я не мог. Но ну, не то что-то с тканью, и все тут. Так что путь мой лежал сначала туда, а потом уже домой, и в объятия любимой девушки. А по дороге можно потренировать разум, ибо стагнация – это неизбежная, пусть и отсроченная смерть. Следующее утро. Я вскочил не свет ни заря только для того, чтобы выйти на улицу и заняться разминкой, без которой мое тело все-таки начинало себя ощущать все хуже и хуже. Ничего критичного, но мне было неприятно, так что я решил совместить два типа тренировок – тело и разума. С ускорением в этом не было ничего сложного, так что Ксению я встречал в гостиной, сидя в кресле и наслаждаясь приятной усталостью в мышцах. «Сегодня ты ранняя пташка, Артур?» — поинтересовалась она, зевая и потягиваясь. Последнее она делала сугубо для того, чтобы насладиться моим взглядом скользящим по очерченным ночнушкой сгибом. Специально не стала сразу надевать нормальную одежду, чертовка. «Обычно я всегда ранняя пташка. Жить хочешь, не так раскорячишься» но говорить об этом вслух не буду, нечего и настроение портить. Сегодня меня тоже могут дернуть, но когда и насколько неизвестно. Да, жаль, я хотела предложить прогуляться по академии, пока она наполовину пуста. И наполовину заполнена людьми в черном, автоматчиками и высокоранговыми псионами? Для справки, последними называли всех, начиная от четвертого ранга. Интересный у вас вкус, юный мисс. Дурак. С улыбкой ответила девушка, креслу или дивану предпочитая мои колени. Поцелуй с ароматом мяты взбодрил, даже дышать стало легче. Но к вечеру ты освободишься? Если бы я знал, тайны государственной важности, в которые меня посвящать не стали. Правда? Правда. И совесть моя спокойна, ибо иногда меньшие знания, меньшие печали. Или, как в нашем случае, меньшие волнение. Но пока мы здесь, а значит... Телефонный звонок заставил меня замереть, а после и поставить взятую на руки девушку на пол. Видимо, путешествие во дворец назначили на утро. «Извини, похоже, меня заберут намного раньше». От Ксении повеяло разочарование, но оно быстро сменилось готовностью ждать. Да, чем больше проходило времени, тем яснее для меня становились неясные ранее коктейли эмоций. Я ощущал их куда глубже и достаточно точно трактовал, как произошло и сейчас но я обещаю, мы это компенсируем. Правда? И хлоп-хлоп глазами, в которых, казалось, отражалось звездное небо. Абсолютное. Я бы и сейчас доказал тебе свои слова, но дела ждать не станут. Я отстранился, ответив, наконец, на звонок. Меня вежливо проинформировали о том, что через десять минут прибудет машина, на которой меня доставят непосредственно к Ворошилову и повесили трубку. Коротко, информативно, ничего лишнего. Все, как я люблю. «Все, я побежал, мне еще себя в порядок привести нужно». Естественно, тренировался я не в выходной одежде, и переодеться еще не успел. «Удачи, Артур!» «Ох, как же я надеюсь, что она мне сегодня не пригодится!» Через 10 минут я уже сидел в салоне автомобиля, а спустя 15 шел навстречу оверкомиссару который, похоже, наконец-то отоспался. Или попытался отоспаться, почти избавившись ото всех печатей недосыпа. Круги под глазами и общая бледность еще прослеживались, но довольная улыбка, идеальная осанка и манера держаться это сглаживали. Кто не видел оберкомиссара вчера, тот и внимание на все проблемы не обратит сегодня, грубо говоря. Господин Ворошилов, я крепко пожал протянутую руку. Вижу, откладывать не стали? Придется попетлять по городу, так что быстро мы до места не доберемся, но ты вряд ли заскучаешь, усмехнулся мужчина, потянувшись к напоясной сумке. Спустя секунду он уже протягивал мне массивный планшет в толстом кожаном чехле, который я, конечно же, принял, подивившись внушительному весу устройства. «Твою проблему с недостаточной скоростью отклика учли и модифицировали эту специализированную машинку». «По весу это подставка для домкрата», — иронично подметил я, глядя на бронированный сверхмеры планшет. Операционная система тут была стандартной, а вот экран и программа для чтения интересующих меня документов нет. Дисплей обладал повышенной частотой обновления, что позволяло ему отображать плюс-минус 220 отличных друг от друга изображений в секунду. Формально больше, но все портили артефакты, и такие кадры я не считал. Ну а программа перестала нещадно тупить и шла рука об руку с экраном, обрабатывая те же две с лишним сотни страниц текста в секунду. Я не буду даже говорить о том, что на устройство поместили целую библиотеку, включая все то, чем я интересовался и что не успел дочитать. Правда, дальше экспресс-теста я все равно не зашел, так как Ворошилов смотрел на меня с отчетливо читающимся ожиданием во взгляде. Отличное устройство. Я удивлен, что те мои слова учли и так быстро воплотили в металле. Что-то быстрее, что-то медленнее. Принципиальных проблем в случае с электроникой не было, просто несколько право. Зато теперь ты можешь поглощать информацию в еще более внушительных объемах. Мужчина как-то странно ухмыльнулся. Просто интересы ради, ты только запоминаешь или понимаешь тоже? Зависит от темы, честно признался я. Что-то простое не требует дополнительного осмысления, но чаще всего мне приходится дополнительно тратить время на сортировку информации в своем разуме. Чаще всего я занимаюсь этим во время рутины, пока куда-то иду, тренируюсь физически и так далее по списку. О том, что в последнее время такая сортировка отнимала совсем немного времени, я говорить не стал. Незачем. Да и чего людей пугать? Вместо этого я поспешил забраться в салон личной служебной машины оберкомиссара, отличающейся одновременно некой аскетичностью во внутреннем убранстве и притом повышенной комфортабельностью. Идеальное проявление телепатических способностей. Мужчина откинулся на спинку дивана, достал сигару и, дождавшись, пока мы тронемся, задымил в приоткрытое окно автомобиля. Зачистил он с этим. Ой, зачистил. Не похоже же, что дым ему привычен, а нет. «Позволишь совет?» «Так, от старшего младшему?» «Не отказывайся от того, что тебе предложат. Дом, деньги, предприятия, должности и титулы. Таким образом, не особо дальновидные люди будут видеть, что у них есть хоть какие-то гарантии». Я перебил оберкомиссар. «И хоть какие-то цепи. Я вполне себе это неплохо понимаю, что и для чего делается, господин Ворошилов. И не отказываюсь от всего предложенного». Просто у меня есть резонные опасения касательно того, что однажды до кого-то в верхах дойдет, что материальные блага ничего не значат для человека, который теоретически может получить все то же самое и даже больше в любой точке мира? И если в момент этого осознания кто-то будет всерьез полагаться на эти блага, считая их гарантом моей лояльности тяжелый вздох можно ли гарантировать, что этот кто-то не решит, что он умнее всех и не попытается надавить иначе? Дурная инициатива на местах, Худший бич любого правления. Никто в здравом умении решит надавить на кого-то, находящегося напрямую на службе утрона. Даже с нами, комиссарами, такое случается крайне редко, — Ворошилов оскалился. И заканчивается не в пользу столь дерзких индивидуумов. Тогда я, в принципе, не вижу проблемы, — развожу руками. Император человек дальновидный и не будет делать ставку на нечто бесполезное, а его покровительство обезопасит меня от дерзких индивидуумов. Все счастливы, плюс я получаю реальную возможность практически с самого начала вычленить своих недругов из общей массы». Оберкомиссар чуть приподнял брови, не став полностью скрывать удивление. Но именно им от него и повеяло, как, впрочем, и понимание. Вряд ли он резко осознал все детали моего замысла, но основу, саму суть, точно уловил. «Был ли я этим недоволен? Ничуть». Ворошилов, по моему мнению, эмпата и телепата, между прочим, отчаянно стремился не лезть во все, что хотя бы отдаленно напоминает интриги, а единственным человеком, мнение которого ему было не безразлично, являлся император. И если уж тот, узнав от оберкомиссара о моем желании пополнить список недругов разномастными дворянскими фамилиями, скажет свое веское «стоп», я не особо расстроюсь и поступлю, как велят, потому что репутации у меня никакой нет, мои мотивы и ценности под вопросом. А вот силу уже мою можно оценить. Нет, конечно, вряд ли кто-то полностью осознает масштабы бедствия. Но тут полностью и не надо. Радислав Владимирович не красоты ради сказал, что я могу Академию заморозить к чертовой матери. Он понимал это. И я уверен, что Троекуров, Ворошилов, Белевская или Синицын сильно его глупее. Мало ли нюансов, по которым можно определить пиковую силу псиона? Вот-вот. Не думаю, что кто-то решится тебе подгадить просто потому, что у тебя большие перспективы. А потому, что при моем непосредственном участии своих мест лишилось четыре десятка преподавателей из числа дворянства и попало под удар неизвестно сколько студентов. Ворошилов вздохнул, но не сказал ничего против этих моих слов. Я изначально был готов к пакостям студенческого уровня, но события слишком быстро набрали в масштабе и весе. Хотел скрыть свои реальные возможности? Мужчина прищурился. По-доброму, конечно же. Не то чтобы скрыть, но по крайней мере не размахивать ими, как красным флагом перед окружающими. Может, я и наивен в этом вопросе, но мне казалось, что преподавательский состав Академии не станет себя дискредитировать откровенным сливом информации на сторону. Ты переоцениваешь моральные качества людей, Геслер. Да, совсем уж на сторону никто ничего сливать бы не стал, но семьи тех, кому стало бы известно о твоем секрете, обо всем узнали бы практически моментально. Впрочем, сейчас идет похожий процесс, только масштабнее, как ты и сказал. Оберкомиссар с тоской посмотрел на сигару, срезал кончик и потянулся за коробочкой портсигара. Рано или поздно все устаканится. Ты начнешь появляться на людях. И вот тогда поднимет головы несчетное число желающих завести или углубить знакомство. И ты это сам отлично понимаешь, судя по всему. Это неизбежное зло, с которым я готов на время смириться и, так скажем, перетерпеть его. Рано или поздно, но даже до самого тупого дойдет, что от аристократии мне ничего не нужно. Всякой глупости должен быть свой предел. Ну, я и не оставляю надежды по ходу дела завести действительно хорошие знакомства. Для эмпата это не то, что большая проблема, да и я худо-бедно разбираюсь в людях. Но эмпатия все-таки стоит над моим разбиранием, ибо случаи отказа моих способностей можно было пересчитать по пальцам, и касались эти случаи в каком-то смысле уникумов. Очевидно, что не всякий телепат мог и хотел закрываться наглухо, и уж точно не каждый псион без склонности к этому направлению имел возможность каким-то образом изолировать свои эмоции так, чтобы даже эхо наружу не проникало. «Ты из тех людей, кто предпочитает делать здесь и сейчас, не откладывая на потом, да?» — усмехнулся оберкомиссар, покачав головой. Взгляда с меня при этом он не сводил. «Это не худшее качество, совсем не худшее». Но я бы хотел попросить тебя о том, чтобы ты отложил свои планы хотя бы на пару недель. Это не проблема, господин Ворошилов». «Наедине можно просто, Ворошилов», — неожиданно вставил оберкомиссар, возвращая на голову фуражку. «Летал на вертолетах когда-нибудь?» «Никогда, если не считать вертолета на экране старинкого игрового автомата. Да уж». «Значит, сегодня это исправим. Небольшой десятиминутный перелет, дальше подземкой и держи ухо востро». Несмотря на все приготовления, наше путешествие может пойти не по плану. Но оно пошло по плану. И за последующий час я действительно имел удовольствие полетать на вертолете, те еще ощущения. Не умел бы летать, стал бы единым целым с сидением. До того страшным оказался неконтролируемый тобой лично полет. И прокатился на специальном составе метрополитена. Уж не знаю, был это особый второй уровень подземки, или нас возили по тем же маршрутам. Но петляли мы долго и на поверхность вышли у самого Кремля, который я много раз видел снаружи, но ни разу изнутри. Закрытая территория оставляла возможность лишь смотреть на стены и башни из красного кирпича, да украдкой бросать взгляды на суровых, вымуштрованных, вышагивающих по строжайшему алгоритму гвардейцев. Это теперь я понимал, что ни стены, ни солдаты, ни скрытые в толще земли пусковые шахты выступали основной линией обороны. Нет. Псионы. Их вокруг было столько, что восприятие через новую сферу работало с крайне сомнительной эффективностью. А телепатически я как будто оказался в ночном солдатском лагере, чадящем сотнями и тысячами костров. Со студентами было иначе. Костры исчислялись единицами, и основная масса личинок псионов казалась мне факелами, на которые без слез не взглянешь. Изначально не стоило ожидать чего-то большего от молодых разумов но я слишком резко проник в новый для себя мир псионики и аристократии, из-за чего не сразу пришел к нужным выводам. Я уже молчу про то, что телепатия в моих руках раскрылась только спустя много субъективных часов наедине с собой, учебниками и наставлениями сначала Синицына, а после и комиссара Белевской. Так или иначе, но слепым я не стал, просто откалибровав восприятие согласно новому и в чем-то даже уникальному окружению. И это был действительно полезный опыт. Ведь лучше узнать о неуниверсальности своего подхода в мирной обстановке, чем во время очередного покушения или вообще на поле боя. Для справки, распространяться об этом, где конкретно проходила встреча, тоже не стоит, заговорил Ворошилов помешать мне наслаждаться видами. А наслаждаться тут было чем. Одно только устройство в ворот, к которым мы приближались, чего стоило. Чем-то стены Кремля напоминали мою цитадель разума, хоть и в несколько более скромных масштабах. А что, в своем мире я царь и бог, так что мог позволить себе непомерно раздувать пафос в любых его проявлениях. Олег Сергеевич так вообще сферу живой ртути под это дело приспособил, а это при прочих равных впечатляет больше, чем замок в скалах. Честно говоря, я не собирался, господин Ворошилов. Болтать о таком, не до конца разобравшись в том, что это сулит, деяние простака и глупца, а я себя таковым не считаю, и подставлять под удар голову нашего государства не стал бы. Правда, теперь и Ксении не получится рассказать, как оно тут. Черт, а ведь она наверняка не единожды тут бывала, если брать во внимание то, каким влиянием обладал ее отец. И чего мужику спокойно не жилось? Все ведь имел, а нет. Иногда лучше перебдеть. Главный гвардеец на посту удостоил нас лишь поверхностным взглядом, прежде чем отдать отмашку своим. Тем не менее, прямо сейчас за нами наблюдали посредством множества камер в самых разных спектрах. А двойка псионов, скрывающихся в двух наполовину подземных помещениях, удостоверилась в том, что мы ничего не скрываем и визуальных искажений вокруг нас нет. Как? А очень просто. Они создали свои, от чего на секунду вокруг нас поплыл воздух. Знали бы они, насколько я в этот момент напрягся, и что мог бы сделать, не поленились бы предупредить, что и как будет происходить. Оберкомиссар Ворошилов, проводник ждет вас у третьего входа. Отрапортовал появившийся из ниоткуда никак не ощущающийся телепатический мужчина в функциональной армейской форме, включающий в себя фуражку аля комиссарская, крепкие сапоги с высоким голенищем и пояс с кобурой, в которой покоился известный мне по изученным ранее документам крупнокалиберный пистолет, предназначенный для стрельбы спецбоеприпасами. Не только за рубежом умели делать пули с интересной начинкой. Благодарю, поручик. Что-то еще? Никак нет, прошу простить. С этими словами поручик удалился, бросив на меня, вроде бы и заинтересованный, но напрочь лживый взгляд. Кем бы ни был этот мужик, но силы и навыков в нем выше крыши, и обвести вокруг пальца он так сумеет разве что не слишком чувствительных или просто невнимательных гостей псиона. «Если тут такие поручики, то боюсь себе представить, насколько пугающие офицеры псиона чином повыше», усмехнулся я, когда поручик удалился достаточно далеко для того, чтобы нас не услышать. И тем не менее его спина напряглась, а голова чуть дернулась, словно он хотел повернуть ее, чтобы слышать получше. Чтобы я так слышал, был бы в курсе всех слухов на деревне. Я, может, глупость спрошу, но это не к моему прибытию, все тут так насытили псионами. Не верится, что каждый день их на дежурстве столько, сколько по всей Москве, наверное, не сыщешь. Мужчина покосился на меня с удивлением во взгляде и эмоциях. Легкая опаска тоже имела место быть но в данном конкретном случае она была раскрашена инстинктами, подсознательным. «Я иногда забываю, что ты не просто обладаешь огромной мощью, но и умеешь ей пользоваться порой лучше известных профессионалов», оберкомиссар поправил фуражку, на секунду прикрыв глаза. «Да, твое прибытие спровоцировало увеличение численности охраны в несколько раз, но не от того, что тебя держат под подозрением». Просто противник может ударить, не считаясь с потерями, если поймет, что в одном месте одновременно находятся сразу две потенциальные цели. Нет, я еще понимаю предпринимать попытки моего устранения, но его императорское величество – это уже не игрушки, дозволительные в рамках холодной войны и обмена любезностями. Случись такой удар, и при любом исходе разразится война. Даже теоретическая угроза остается угрозой, Гесслер. Если бы все дорвавшиеся до власти люди по ту сторону границы были бы сплошь адекватными и разумными, то инициатива Его Императорского Величества по объединению человечества не была бы отвергнута всецело и полностью. Настала моя очередь удивляться, ведь ни о каких инициативах, и уж тем более об объединении человечества, я никогда не слышал. Но ну, не считая дурных теорий в сети за авторством идеалистов, не понимающих, что такой исход возможен лишь в том случае, если некая сила паровым катком проедется по всем несогласным, развязав войну и каким-то чудом сохранив собственную целостность на уровне, достаточном для объединения огрызков. Правда, даже такая идея выглядит разумнее слепой веры в то, что человечество не решит однажды самоликвидироваться на почве внутренних конфликтов. Считай это небольшим актом доверия с моей стороны. Я не знаю, можно ли доверять мне сильнее. Я хмыкнул и размял шею под уверен суровыми взглядами многочисленных наблюдателей. «Честно говоря, на вашем месте я бы сюда себя не привел как минимум в ближайший год. Что такое неделя, там, где нужно понять человека и его мотивы? Может, я сумасшедший какой?» «Император не случайный человек, и впечатление о тебе он составлял не лично. Знал бы ты, сколько работы подкинул особым отделом одним своим существованием?» Мужчина хохотнул. Не думай, что возможность твоего предательства не рассматривали Артур. О, не Геслер, а Артур. Это хорошо, даже очень. А предместе стены из красного кирпича тем временем сменились натуральным буйством зелени, контролируемым буйством, которое обычно называли садами. Все вокруг было ухожено, красиво и самую малость естественно. Я почему-то легко заметил усилия, вложенные людьми ухаживающими за этим опоясывающим дворец и близлежащий храм садом. Академия не могла похвастаться тем же из-за размеров территории, на которую никаких садовников не хватит, и потому напоминала скорее лесопарк средней степени заброшенности. Тут совсем другое впечатление. Я бы скорее сказал, что на работу по этому варианту ушло больше всего сил и времени, но иначе было нельзя. Ты появился из ниоткуда, сразу начав демонстрировать навыки, Не свойственный даже студентам последних лет обучения. Так что... Я все понимаю, господин Ворошилов. Я не стал тянуть и ждать, пока оберкомиссар намучается с подбором оправдывающих такой подход слов. Все это было понятно изначально, просто потому что я сам себя бы пристрелил, случись мне оказаться на месте императора или одного из его приближенных. Возможно, задумался бы, подозревая появление псионов аналогичного уровня мощи у соседей, но уж точно не стал бы с собой встречаться. И я благодарен вам за честность, как и его величеству императору, за доверие, которое в ином случае пришлось бы зарабатывать десятилетиями. Я не тешил себя ложными надеждами касательно своей исключительности в глазах окружающих. Можно одарить сверхценного псиона чем угодно, богатствами, титулами, недвижимостью, гаремами из первых красавиц. Вот только на настоящее к нему отношение это не повлияет ни капли. Полезный инструмент, который нужно контролировать и ради этого идти на уступки. Вот как, по моему мнению, я должен был выглядеть в глазах окружающих. Репутация и отношения – это те вещи, которые не получить просто потому, что ты невероятно силен. Нужны годы и годы социальных взаимодействий. Помог первому, поболтал со вторым, пнул под зад третьего, постепенно формируя свой образ в социуме. Да, я мог получить все это, скрывая силы, да только практика показала, что я как минимум мощь своего разума замаскировать не могу. С остальным не сильно лучше. Рано или поздно я бы прокололся, и тогда со мной вели бы совсем другие разговоры посредством того же устранения. А бессмертие или хотя бы выдающаяся крепость тела пока далеко. Я развивал биокинез только посредством повышения своих навыков псионики в целом. «Можно сказать, что мы пришли», – неожиданно произнес оберкомиссар, остановившись перед живой изгородью и зеленой аркой со вплетенными в нее алыми цветами. Не охраны. Никого-либо живого я в непосредственной близости не ощущал. Поначалу, пока не сконцентрировался и не обнаружил едва заметный, целенаправленно ограниченный разум. Тоже так хочу. Это ведь практически идеальная маскировка, которую даже я раскрыл совсем не сразу. И то, ничего кроме факта наличия телепата в окруженной живой изгородью беседки, я сказать не могу. Не во дворце? Если захочешь, можешь спросить его о выборе места для разговора лично. Кратчего посоветовал Ворошилов, едва сдерживая улыбку. «Все, мне еще есть чем заняться. Удачи, Артур!» «Благодарю!» Я еще секунду потратил на то, чтобы заставить себя обернуться и, наконец, ступить под зеленые своды живого псевдолабиринта. Там впереди меня ждал его императорское величество Алексей II. Телепат шестого ранга и просто псион, в руках которого напрямую находилась треть планеты и косвенно половина. Властитель с большой буквы, сумевший сохранить и приумножить все полученное от предков. И по всей видимости любящий оправданный риск, раз уж я оказался здесь настолько рано и не под прицелом множества подавителей. Впрочем, последнее предположение не факт, и чисто теоретически на беседке может быть сконцентрировано внимание целой армии пробойщиков. И тут всяко удобнее, чем во дворце. Я не особо торопился но и не изображал неспособность сориентироваться в этом простеньком лабиринте. В мыслях бился главный на сегодня вопрос. Чего ждать от этой беседы? Я не знал, но мог предполагать. Десятки, сотни разных вариантов, каждый из которых был обеспечен лишь моим видением мира и воображением. Никакой конкретики, конечно же. И тем не менее, в моей голове прочно устаканился главный посыл последних субъективных месяцев. У меня есть цель и я должен добиться ее во что бы то ни стало, не только выжить, устояв под напором голода и сполна насладившись познанием нового, но и сохранить этот мир в приемлемом состоянии, никаких апокалипсисов или войн, способных привести к исчезновению разумной жизни в ближайшие много много лет. А для этого, по меньшей мере, мне не помешало бы сделать императора своим союзником. Звучит, звучит. Осталось только, чтобы ожидания совпали с реальностью. Ну что ж. Вперед!